Когда Мизори снова посетила Куракаву, было уже за полночь. Большую часть времени проститутка могла бы заняться одним или двумя, а может быть даже тремя мужчинами. Активными в это время ночи были только женщины, других людей не было в поле зрения. Пока эти похотливые голубки, которые еще не получили никакой работы, бросались на мужчин, другие падшие женщины, которые уже получили свои деньги, возвращались в свои дома, чтобы отдохнуть. Другими словами, было очевидно, кто и шлюх хорошо знал свою профессию. Именно в это время Мизери привела своих проституток на базу сил самообороны, и это на мгновение заставило Куракаву запаниковать. В конце концов, нападение Бессары было довольно недавно. Она схватила пистолет из ящика и засунула его в штаны. Будучи солдатом, она знала, как его использовать. «Куракава, нам нужно кое-что рассказать тебе». Когда она открыла дверь, то увидела очень нервную Мизери. Казалось, проститутка оглядывается так, будто чего-то боится. Охранники с ней также казались очень беспокоенными. У Каракавы было ощущение, что происходит что-то ненормальное. Девушка открыла дверь, чтобы впустить их. Внутрь. Быстро. И вот ночные бабочки заполнили подвал, чьи темно синие стены были ярко освещены люминесцентными лампами, которые работали от портативного генератора, находящегося внутри. Девочки не могли не испугаться флуоресцентных ламп, ведь раньше они видели только свечи и факелы. Некоторые смотрели прямо на свет и щурились. Тем не менее, свет имел свойство успокаивать... Мизери улыбнулась и сказала, «Хорошо, это помогает моим птичьим глазам». Остальным девушкам удалось расслабиться, и они делились своими мыслями о ситуации, прежде чем плехнуться на стулья и кровать, используемые для лечения. В то время как те, кто не смог найти места, расположились на полу или прислонялись к стенам. После того, как все более-менее успокоились, Куракава сказала, «Хорошо, что случилось. Почему вы все пришли сюда?» Мизари ответила за всех. Мы все понимаем, что что-то должно произойти на улицах. Нет, во всей столице. Но дело в том, что мы не говорим ничего, не спрашиваем ни о чем и притворяемся, что ничего не произошло. Так мы и выживаем на этих улицах». Девочки кивнули. «Итак, о чем я? Эту девушку зовут Тюваль. Пожалуйста, выслушай её и помоги нам». Как только Мизари сказала об этом, она вывела Тюваль, у которой были такие же крылья, как у нее, но эта девочка принадлежала другой расе. Тюваль была гарпией, У крылатых людей крылья были на спине, но у Гарпи были крылья вместо рук. «Пожалуйста, помогите нам!» Куракава не смогла ответить. В конце концов, они ничего не объяснили. Она попросила их продолжить говорить о том, что происходит. В конце концов, она не сможет им помочь, если не узнает, с чего начать. Однако Мизери просто попросила Куракаву о помощи снова. Все, что она сказала, так это то, что она надеялась, что Куракава сможет им помочь. А какая боль! Если ты поможешь нам, мы потом сделаем все, что захочешь!» В конце концов Курака воздалась. Она поняла, что не сможет справиться с этим сама, поэтому поднялась наверх, чтобы разбудить старшего сержанта Кувабару. В эту ночь в имперской столице произошло землетрясение. Сначала вдалеке раздался грохот, а затем земля внезапно начала трястись. Проблема заключалась в том, что раньше город никогда не подвергался землетрясениям, и поэтому здания не были защищены от сильной тряски. Они были сделаны из камней, уложенных друг на друга, и поэтому самые хрупкие здания сразу же рухнули. Но сама столица не сильно пострадала от землетрясения, большая часть рона пришлась на сердца ее жителей. Поскольку сейсмографов не было, нельзя было назвать точных цифр, но по разрушениям можно было оценить землетрясение в 4 или 5 баллов. Землетрясение произошло посреди ночи, так что это стало полной неожиданностью для всей столицы. Люди падали с постелей, пока крепко спали, и они были слишком сонными, чтобы начать паниковать. Различные предметы валились на пол, в том числе полки и предметы, свисающие с потолка. Когда падали шкафы, острых фрагментов от разбившихся ваз и керамической посуды было достаточно, чтобы порезаться. Осколки усеяли пол так, что не было места, чтобы стоять. Жители города были уверены, что земля не может двигаться. Отсюда и пошло выражение «твёрдый, как камень». Вода течет, ветер дует, огонь горит, деревья растут, но Земля не двигается. Это был фундаментальный принцип этого мира, и когда он был нарушен, все начали думать, что весь мир сейчас погибнет. Этот ужас был глубоко выгравирован на душах людей, оставив тяжелые духовные раны. Предсказать эту катастрофу было бы трудно даже для научно развитой Японии. Это было невозможно, но только боги или существа с сенсорными способностями, которые лучше, чем у человека, могли бы это сделать. В особом регионе были люди, которые попадали под эти две категории. Были люди, которые предвидели, что надвигается бедствие. Гарпиа Валь почувствовала внезапный озноб по всему телу, когда занялась своим вторым клиентом. Сначала она подумала, что ей холодно, потому что ее тело сильно потеет. Поскольку ее клиент был довольно выносливым, у нее даже не было времени собрать деньги и уйти. Ей хотелось встать несколько раз, но она не могла, потому что у нее не было сил, и ей постепенно становилось все холодней. Однако трясковая в теле слегка отличалась от лихорадки, как будто ее кто-то тянул за волосы. Она не могла стоять на ногах, как будто бы чего-то боялась. Затем она вспомнила, что уже испытывала нечто подобное ранее. Раньше она и ее народ жили на юге, где находились вулканы. Она чувствовала себя так, как будто просыпались вулканы. Да, это было предчувствие землетрясения. Но даже если она и чувствовала именно это, то поблизости от имперской столицы не было никаких вулканов. Тюваль приехала сюда недавно, но никогда не слышала о землетрясениях здесь раньше. Поэтому она задавалась вопросом, не ошиблась ли она. Однако нарастающее чувство страха в ее сердце не исчезало, поэтому Тюваль искала Мизери, своего наставника, чтобы обсудить это. Дело в том, что Мизери и другие проститутки также чувствовали такой же неизвестный страх. Это было чувство, которое говорило им, что они могут оставаться здесь, что им нужно бежать как можно быстрее отсюда». Однако раньше Мизери никогда не испытывала или не слышала о землетрясении, поэтому она не понимала, почему чувствовала себя так неловко и боязливо. К счастью, она поняла из-за тюваль. Таким образом, они немедленно пошли искать мужчин, которые обычно защищали их. Обычно они рвали на себе рубашки и говорили «Я защищу тебя!». Такое отношение было бы полезно сейчас. Однако мужчины думали, что женщины отказываются признать свои страхи. Их реакция была такой. «Что? Землетрясение? Глупости?». Тебе лучше вернуться и заработать больше денег. Конечно, мужчины тоже испытывали такой же страх, но они не могли признать это. Между тем беспокойство все усиливалось и усиливалось, в конце концов, они решили отказаться от бесполезных охранников и пошли к Куракаве за помощью. Командующий оперативной базы Акушо, как ее обычно называли, майор Нютябара получил отчеты Куракавы и Кувабары, и у него заболела голова. Он никогда раньше не получал сообщения о землетрясениях. и сомневался в правдивости отчётов. Однако предки Тюваль были птицами. Нютябара когда-то находился в гарнизоне Химедзи и гарнизоне Шибата в Нейгате, и он лично наблюдал землетрясение дважды. По какой-то причине он вспомнил о том, как дикие птицы возле баз исчезли незадолго до землетрясения. Если бы люди могли говорить с птицами, возможно, они могли бы предсказывать землетрясения. Чувства таких девочек могут быть более сильными, чем у людей. Если выяснится, что они были неправы, тогда они смогут посмеяться над этим как над шуткой, однако имеет смысл рассматривать их слова как истину и принять необходимые контрмеры. Он подумал об этом и принял решение. Подготовка не была большой проблемой для военнослужащих, выросших в районах, подверженных землетрясениям. Они научились справляться с этими проблемами с раннего возраста. Они использовали радиосвязь для общения со своими людьми, разбросанными по всей столице, и приказали им тушить пожары. Затем они схватили свое снаряжение, оружие, продукты питания медицинские принадлежности и направились на широкие открытые места, опасаясь возможных обломков, которые могут упасть на их головы, а также заботились о том, чтобы держаться подальше от больших зданий, скал и береговых линий. Это были очень простые вещи, но людям, которые раньше никогда не испытывали землетрясений, было трудно думать об этом. Пина проворчала, когда Сугавар разбудил ее, чтобы погулять в лесу с дворцом, Гамильтон следовала за ней в полусонном состоянии. В конце концов, ее работа в качестве песца была очень утомительной. Итами, Курибаяси и Тамита были назначены охранниками Сугавары, поэтому после того, как они получили беспроводной передачу к они доставили пины и других безопасное место, несмотря на сомнения в сообщениях. Итами был в офицерской форме, в то время как Курибаяси и Тамита были одеты в боевую форму и полностью вооружены. У них были даже дополнительные пистолеты. Горничные и стражники Пина не скрывали своего беспокойства. Они следовали только потому, что знали, что им нужно следовать за принцессой, несмотря ни на что. Даже если бы им объяснили, что Земля пошатнется и что будет после этого, горничные не смогли бы этого представить. Это было бы похоже на попытку понять, каково это падать с неба. Поэтому, когда произошло землетрясение, все они получили сильный шок. Во-первых, была мелкая дрожь, которая знаменовала ранние этапы землетрясения. «О, оно начинается». продолжительность этого периода заставила Итами сказать «похоже, оно будет сильным». Была зависимость между длиной начальных вибраций и расстоянием до эпицентра землетрясения. Это означало, что когда рассчитываешь расстояние до эпицентра, чем сильнее ранние вибрации, тем сильнее будут толчки. После этого началось настоящее землетрясение. Земля вздымалась, как будто ее кто-то сильно ударил. Землетрясение длилось около 30-40 секунд. Однако для жителей имперской столицы, которые впервые столкнулись с подобным, это казалось вечностью. Пина начала плакать, она думала, что мир рушится, рядом с ней стояли Сугавара и Итами и спокойно разговаривали. О, закончилось. Когда она увидела, что Итами, Курибаяси и Тамиту спокойно стояли, глаза Пина наполнились бесстрашием и решимостью не потерять себя из-за этого землетрясения. Ей казалось, что солдаты сил самообороны вероятно, останутся такими же спокойными, даже если земля исчезнет из-под ног. Итами был человеком, который всегда искал причину, чтобы слинять, когда уставал от раздражающих его вещей. Казалось, у него не было никаких качеств воина, но в этот момент он выглядел совершенно спокойным и сдержанным. Горничные стражники падали в ужасе. Звуки качающихся деревьев и листьев, шелестящих на ветру, были похожи на движение огромного монстра. Горничные кричали и плакали, а солдаты кричали в ответ. Однако они, как и Пина, видели то же самое — Итами, Томита и, там, и, и Курибаяси оглядывались вокруг так, словно ничего необычного не происходит. Они показались горничным и стражникам богами. Горничные схватились за ноги Томита и Курибаяси один с другим, в то время как стражники с восхищением смотрели на них, как будто они были непобедимыми героями. Но если это все, то не должно быть никаких проблем. Более слабые части стен могут рухнуть, но остальное должно выдержать. Не могу сказать, что было бы так же, если бы мы были ближе к эпицентру. Через некоторое время дрожь прекратилась. Пина услышала спокойно на Тами, но ее мыслительные процессы остановились, поэтому она могла только кивнуть и ответить Хм. Когда охранники слышали, как Томита и Курибаяси спрашивали «С вами все в порядке? Кто-нибудь пострадал?», они сразу же выпрямлялись, услышав слова своих героев. В это время они находились в состоянии крайней подчиненности. это было психологическое воздействие землетрясения на людей, которые никогда не испытывали этого раньше. Примерно в то же время Вакуша. землетрясения ударило, когда солдаты сил самообороны вывели женщин из юго-восточных ворот. Страшные крики исходили со всех улиц. Поскольку улочки Вакуша были очень узкими, всевозможные вещи падали с крыш. Нютябара кричал, приказывая всем собраться в центре улицы. Затем Кувабара и Куракава повторяли его слова по цепочке. Женщины послушно собрались посреди улицы, они хватались за волосы и плакали. После этого они падали на колени одна за другой. Кувабара и другие начали подшучивать. А сейчас начнется. «Правда? Кажется, оно будет сильным». Тиваль, вам следует устроиться на работу в Японское метеорологическое агентство». Естественно, каждый мог подумать, что эти люди надежны, и женщины обнимали их за ноги. Мужчины смеялись, когда девочки наваливались на них. В частности, Курат дрожал от восторга, думая, «Моё тело счастливо, мои ноги тоже счастливы», когда группа зверодевочек обняла его». Куракава не особенно интересовалась этим делом, но она не возражала против того, чтобы кто-то цеплялся за нее, и она мягко погладила Мизари, чтобы успокоить ее. когда-то всхлипнула на груди Куракавы. Поскольку и Тами, и другие защищали и помогали эвакуировать людей, боевой настрой Пины быстро вернулся. Когда она услышала, что после большого землетрясения могут произойти мелкие толчки, она сказала, «Мне нужно добраться до Его Величества». Она беспокоилась за своего отца, но также беспокоилась о состоянии дворца. Поскольку Пина так сказала, у Итами остальных не было возражений. «Ну, раз так, то быть осторожно по пути». Пина выглядела так, будто увидела апокалипсис, когда услышала эти слова, или, может быть, как девушка, которую только что бросил парень. Принцесса прижалась своим бледным лицом к Итаме. «Ты не... ты не пойдешь со мной?» «Дело не в этом. Я просто говорю, что император...» Если мы пойдем к нему сейчас, это может плохо кончиться. Если подумать, то и там, и другие были солдатами вражеской нации. Привести их к Императору значит поставить мат самому себе. Если бы это была игра в стратегию, то они были бы похожи на десантников, приземляющихся на базе противника. Однако и, там, и остальные были охранниками суговары, поэтому агрессия с их стороны была запрещена. Однако слова командования сил самообороны были просто словами «Пина должно быть готова ко всему». Тем не менее, принцесса настаивала на том, чтобы они пошли с ней. Итами и Сугавара посмотрели друг на друга, задаваясь вопросом, что делать. «Итами, пожалуйста, останься со мной!» Другими словами она имела в виду, «Это страшно, поэтому, пожалуйста, сходи со мной!» Гамильтон, стоявшая за ними, кивнула бледным лицом. Они были сильно напуганы, а после землетрясения должны были быть еще толчки. Никто из них не хотел покинуть Итами и других солдат сил самообороны. Горничные кивали позади них, и стражники образовали человеческую стену за этами, как бы говоря, что они не хотят, чтобы он ушел. Итак, Пина отправилась вместе со стражниками, горничными, этами и другими в Императорский дворец.